Глава 13. Хотите замуж? Помогите подруге организовать свадьбу. 29 мая мы пошли и подали заявление в органы ЗАГСа. Дата свадьбы назначена на 9 июня. На подготовку к моей единственной свадьбе всего две недели. Да они издеваются. Зачем Майкл так торопится? Но все решилось, когда Катерина и Дариан взяли на себя подготовку к свадьбе. А меня и Майкла Попросили уйти в сторону. Типа не мешаться им под ногами. Вот мы и не мешали. Мы гуляли на свиданиях, купались в озере с бурными продолжениями после. Ездили в гости к его друзьям, родственникам и просто знакомым. Он представил меня своему клану. Клан небольшой. Около двадцати семей. Многие живут в других странах. В основном в Канаде. Да, время пролетело быстро. Но каждая секунда была пропитана неземным счастьем. Подготовка к свадьбе иногда требовала моего присутствия. К примеру, выбор платья. Это было равно разрушению моих нервных клеток. Мы обошли, наверное, сотню магазинов, а мне не нравилось ни одно платье. Благодаря всеобщим недосыпам мы были похожи на семейство панд. В итоге Катерина меня уговорила шить платье, И сейчас мы сидели в шикарном доме моды очень дорогого бренда. Я думала, что мы здесь надолго, а вот и нет. Дизайнер сразу поняла мою задумку, сняла мерки и начертила эскиз. Дизайнером была очень красивая девушка по имени Полина. Лет 30, очень миловидная. Я была ей довольна на все 100, 100 и 100. После того, как мы закончили, Катерина позвала нас всех в ресторан, и Полина пошла с нами. Когда в ресторане к нам подошла официантка, мне захотелось разнести и тут все. Перед нами стояла Ирина. Та самая блондинка с карими глазами из клуба. «Вы что, за мной следите?» Я старалась говорить спокойно, дабы не привлекать лишнего внимания. «Нет, что вы, Меридиана?» Она сделала поклон мне. «Я здесь давно работаю» но они действительно ждут вашего ответа». Решив не обращать на ее последнюю фразу внимания, решила сделать то, зачем мы пришли. Нам три салата «Цезарь» с креветками, три стейка из мраморной говядины, на гарнир одну порцию с овощами и две с картофелем. На десерт два бисквитных пирожных, литр вишневого сока и зеленый чай с лимоном. «Да, леди Меридиана, сейчас все будет сделано. Что-нибудь еще?» Нет. Ирина снова поклонилась и ушла. «Хей, что вообще происходит?» Спросила ошарашенная Полина. Но ее вопрос остался без ответа. Спасибо Катерине, что отвлекла Полину от произошедшего разговором о свадьбах и платьях. Но после того, как Полина ушла, Катерина до меня докопалась. «Что думаешь? Примешь предложение?» «Нет, это полный бред. Но Дориан говорит, что от таких предложений не отказываются. Они сделают всё, чтобы я к ним пришла. Да и для меня это дополнительная безопасность». «Ладно, ну их к чёрту. Лучше скажи, как прошла поездка к клану Майкла? Как прошло знакомство? И кто будет свидетелем на свадьбе?» «Всё прошло идеально. Правда, в самом начале на меня все смотрели волком». Мы рассмеялись от получившегося каламбура. «Мне уже не терпится с ними познакомиться». Она ей сверкнула глазами. «И все же я жду, когда ты расскажешь про свидетеля». «Помнишь, мы с Майклом на днях летали в Москву?» «Да, это тут при чем?» «Ну вот у него есть друг Соломатин Никита Викторович. Представь, ему всего 32, а он уже управляет своей клиникой и отличный хирург, лучший в России. По крайней мере, о нем так говорит Майкл». «Ну и? Он будет свидетелем? А на мордашку как?» «Очень красивый!» «Ты такая потерянная последнее время», вдруг резко сменив тему, сказала Катерина. «Что-то не так? Просто я не могу поверить своему счастью. Я обрела семью, любимого волчонка. Я в шоке от того, что скоро стану мамой. Да блин, какой мне ребёнок! Я ведь сама ещё не выросла. Я не умею любить детей. Боюсь, что сделаю что-то не так. Привыкла лишь к тому, что одиночество моя подруга. Катерина протянула мне руку. «Держи меня крепче, и у нас все получится. Все будет хорошо. Вот увидишь, просто сейчас все происходит слишком быстро». Она погладила меня по руке. «Ты права, это, наверное, предсвадебная лихорадка». Я еще крепче сжала ее ладонь. Мы еще немного поболтали, оплатили счет и поспешили домой, где нас ждали сюрпризы. Во-первых, к нам в гости прилетел Никита, и привез целый грузовик подарков. Никита милый, и, что кривить душой, очень красивый молодой мужчина. Его светлые волосы были уложены в модную прическу, а голубые глаза источали озорство и доброту. Одет он был в простые черные брюки и простой свитер. Наверное, только приехал, вечером холодает пока что еще. А во-вторых, на кухне у плиты колдовал отец на котором был одет фартук в цветочек. От увиденной картины мы с Катериной чуть со смеху не попадали, пока нас не выгнали наверх переодеваться. нарядом к ужину решила не заморачиваться. Надела простое домашнее платье голубого цвета и направилась в гостиную, где уже был накрыт стол. Середину стола украшала запеченная утка с лимонами. Стояли свечи, а по бокам стояли две тарелки, с картофелем по-домашнему. Были также разные салаты и на закуску бутерброды с икрой. Всю эту картинку дополняла сервировка по всем правилам этикета. Наверняка Катерина подсуетилась. И когда успела? В гостиной сидели Катерина, Никита и Майкл. Катерина забрала на себя все внимание Никиты, расспрашивала его о профессии. Они смотрелись очень мило и гармонично и было видно, что они понравились друг другу. Катерина была одета в лосины и тунику с глубоким декольте, а показать ей было что. Легкие локоны подчеркивали ее время от времени краснеющие щеки. «Кушать подано! Садитесь жрать, пожалуйста!» проговорил Дариан, поставив на стол вино. Мы дружно покатились со смеху, вспомнив старую комедию «Джентльмены удачи». Беседа за ужином протекла весело, легко и непринужденно. Никита влился в семью, как будто так и надо. «Сока подлить?» Я посмотрела в глаза Майклу. Он так галантно за мной ухаживает, что во мне разливается нежность. «Да, пожалуйста». «Ну что, невестка, как проводится подготовка к свадьбе?» Спросил Никита. «Никита, всё уже почти готово». Я ему ободряюще улыбнулась. Катерина мне очень помогает. Ну как помогает, делает почти все сама. Она и свадебный торт тоже взвалила на свои плечи». «Понятно». Никита снова бросил на Катерину заинтересованный взгляд. «А сколько гостей?» «Около тридцати. В основном родственники и друзья семьи. У Майкла все приняли приглашение и со дня на день прибудут». Майкл посмотрел на меня с обожанием. «Дорогая невестка, теперь это и твои родственники». «О, Луна, да этой самой прекрасной девушке сил с ними справиться. До свадьбы всего три дня, но вы все жутко спокойные», — хвалил нас Никита. «А как вы познакомились с Майклом?» Перевела я тему разговора и решила удовлетворить свой интерес. «Это очень долгая история. Мы никуда не торопимся», — похлопала ресницами я. «Когда все поняли, что мое любопытство подогрелось еще больше, и я от них не отстану», Майкл взял в свои руки дальнейшую беседу. «Он спас мне жизнь», — начал рассказ Майкл. «Я был на охоте и нарвался на медведей. Раненый добрел до дороги, думал, все, моя жизнь кончена. Но судьба распорядилась иначе. Там меня нашел Никита и вылечил. На минуточку он не испугался, ведь я был в обличии волка». «Это все регенерация», — перебил его Никита, — Но Майкл же только усмехнулся. «Все твоими стараниями. И тогда я решил, что таланту Никиты не стоит пропадать и помог открыть детскую хирургическую больницу. За пять лет, что он учился и работал, было спасено 984 маленьких пациента. Это я еще не говорю о простых операциях». «Вы очень отважный человек, Никита», мило сказала Катерина и подмигнула ему, подлив еще вина. «Спасибо», — явно смущаясь, ответил парень. Ужин был окончен мирной, ничего не значащей беседой о литературе и погоде. Я с Катериной убрала со стола, а мужчины смотрели футбольный матч и разговаривали о своем. Пили пиво. Сестренка восхищалась Никитой. Ее глаза блестели. Наведя порядок и посплетничев мы присоединились к мужчинам. Я хотела было закурить вместе с ними, но тут до меня дошло, что я почти месяц не прикасалась к сигаретам, и думаю, не стоит снова начинать. Майкл рядом и дарит мне спокойствие, которое я искала в сигаретах. Невестка, а как вы познакомились с Майклом? спросил Никита. Я подавила смешок. О, <ссыл> это забавная история. Тогда я только переехала в Израиль. Мы жили с бабушкой богато, но мне не хотелось сидеть без дела, и тем более у неё на шее. Поэтому мне нужно было найти работу, а образование, кроме девяти классов, я не имела. Поэтому скиталась от вакансии к вакансии. А Майкл как раз открыл клуб. И в один отличный день мне позвонили, и вот уже семь лет мы работаем рука об руку. А ещё Майкл помог мне с учёбой, а потом и с покупкой машины. Поддержал после смерти бабушки». От этих воспоминаний у меня всё внутри похолодело. Но потом, когда я лучше узнала Майкла, я поняла, что люблю. Когда он сделал первый шаг, то я поняла, что полюбила его не зря, и моя любовь взаимна. Мы, как двое детей, прятали свои чувства друг от друга долгие годы. «Да, ты умеешь заставить девушку ждать, Майкл!» Подколол его Никита, и мы все рассмеялись. «Ожидание стоило того!» «Тем более я боялся, что она не примет меня таким, какой я есть на самом деле». Майкл в очередной раз посмотрел с нежностью на меня. «Она знает? Я думал, что ты все в шутку обратил про волка». «Да, знает. Об этом знает вся семья». Никита почти подпрыгнул с места. «Значит, у тебя не все в порядке с головой!» Обратился он ко мне, Ероша волосы нервными движениями. «Он опасен!» Как бы я ни уважал и не любил Майкла как брата, но реальность есть реальность. Как бы не так, Никита, вы заблуждаетесь. Я далеко не умалишённая. Возможно, немного сумасшедшая, но у каждого свои тараканы. Я поставила стакан на столик, медленно поднялась с кресла. Не сделаю ли я сейчас ошибки, но один взгляд на Майкла подарил мне уверенность. По всему телу разлилась боль. Словно в моих венах тёк уксус вместо крови. Я чуть не упала на колени, но смогла устоять. Надо было видеть лицо Никиты. Вот это уже описать нельзя. Я тихо, без резких движений подошла к нему, стараясь ничего не задеть своими крылышками. А они у меня немаленькие. Они были похожи на крылья ворона, и сине-чёрные перья переливались. Протянула к нему руки и приблизила его лицо. От шока он превратился в статую. Я коснулась его губ своими, нежно, не пугая. Сплела его сознание с моим и показала ему некоторые моменты моей жизни. Особенно он обалдел от чувства полёта. «Ты ангел?» «Нет, демон». «Моей мягкой пятой точке светит адовый ремень. Я могу убить, и убивала». «И никакой я к чертям не ангел». «В этом не было твоей вины», — перебил меня Никита. «Я же видел, ты даже не убила тех несостоявшихся насильников». Глаза Дарианы и Катерины округлились, но сейчас было не время. «Любимая, это было жестко, ты сломала его психику». Хохотнул Майкл. «Это...» И тут у Никиты открылся дар мата и нецензурные брани великого русского языка. «Ну и жена у тебя, Майкл, прям подстать тебе!» Немного подождав, пока Никита придёт в себя, все начали расходиться по комнатам. Парню было о чём подумать. Оставив Майкла, я прошептала ему на ухо. «Нам с Никитой нужно поговорить, привести его в чувство. «Хорошо». И Майкл мне улыбнулся. «Он весь твой. Спасибо, прошлый раз я его месяц приводил в себя». «Подождите, Никита, можно пригласить вас на прогулку?» Очень вежливо предложила я. Майкл похлопал друга по плечу, а я повела Никиту из дома. Взяв под руку, захотела ему показать озеро. Оно мне всегда помогало разобраться с мыслями. А, «Вам не кажется, что ночь — это не самое подходящее время для прогулок, Диана?» Отмер через несколько минут Никита. «Нет». Тихо ответила я. «Мой мир меняется, и мне страшно». «Вдохни поглубже» этот великолепный чистый воздух. Я шла и чувствовала лёгкость, свежий ночной прохладный воздух будто отпускал меня от всего, что накопилось. Дышать полной грудью было приятно, свобода в душе от проблем и страхов. Я жила этим моментом, в душе спокойствие и на сердце лёгкость. Вот и спали оковы страхов. Раньше я чувствовала себя узником, своей второй натуры. Но сегодня я смогла открыться и принять себя. Свободно. «А Катя такая же, как ты?» Видимо, его очень волновал этот момент. «Нет, она сама тебе расскажет, если сочтет нужным». <свык> «Хорошо». Он вздохнул. Было видно, как ему тяжело. «Наш мир полон иллюзий». Начала неторопливая. «Все может оказаться не тем, чем представляется на первый взгляд. «Да еще каких! Я теперь будто себя потерял. Все, во что верил, словно рухнуло, и я погиб под руинами», с отчаянием в голосе сказал Никита и взъерошил рукой волосы. «Я тебя понимаю. Так же и мой мир рухнул когда-то. Но я была одна. Я повернулась к нему и взглянула ему в глаза». «Да, я понимаю. Нет, ты не один». С тобой Майкл, я, Катерина, Дариан, Мы приняли тебя в свою семью. Мы открылись тебе. Поверь, это нелегко. Если сочтёшь нужным, мы покажем тебе этот новый, удивительный мир. А если не захочешь, мы и в этом тебя поддержим. Мы шли дальше и уже подошли к озеру. Да, красота захватывающая, тьма и свет». Луна серебром разлилась по озеру, а лес такой величественный, своей силой и мощью будто оберегал озеро. Вокруг кружил голову аромат трав и цветов. Да, ночь тоже может быть чарующей. Это магия. Ты слышишь эту мелодию леса? С улыбкой проговорила я. Да, ты знаешь толк в прекрасном. Он сел на землю я просто живу скорее начала жить и эта жизнь прекрасна когда мир и рушится просто остановись и посмотри вокруг ты своими четырьмя кирпичными стенами загородил столько прекрасного ты можешь под этими стенами и погибнуть психика хрупкая вещь жизнь это простор нет добра или зла я присела рядом с ним и продолжила размышлять вслух даже не по теме. Представь, если спалить к чертям этот лес, то останется лишь пепел от той жизни, что радует нас сейчас. И только земля решит воспрянуть вновь или сгинуть в небытие, так как в один момент она всё потеряла. А если она не найдёт в себе силы и не даст расти, то мир не увидит этой красоты вновь. Для этого нужно время. Так же и с человеком, Если мы сгорели, нужно воспрянуть из пепла вновь. Не дай страхам перед неизвестным и неизведанным поглотить себя. Убери рамки и взгляни вокруг. Открывай новые горизонты. Тебе есть о чем подумать». Я встала и похлопала ему по плечу и пошла в сторону дома. Вслед я услышала «Спасибо». И спокойненько, наслаждаясь прогулкой, Я вдыхала прохладу ночи. Я как будто питалась энергией природы. Аж танцевать хотелось. Всё новое и новое во мне открывалось за последнее время. И я это чувствовала. Может, это потому, что я не побоялась открыться и рассказать то, от чего бежала. Ведь страх съедал меня, как червь. Я победила свои страхи и стала счастливой. Мне не нужно больше убегать. Глава четырнадцатая. Саломатин Никита Викторович. Вернувшись в дом, я долго не смог уснуть. Мои мысли путались. О Боже, эта чертовка Катерина! Мне кажется, я влюбился, как мальчишка. Я никогда не испытывал ничего подобного. Ее глаза словно бездна, и я чуть не упал туда. Волосы отливали золотом, и милая невинная личика. Она словно ангел, мой ангел. Ох, кажется, я кое-что заберу с собой перед отъездом. Остается один вопрос. Кто же она? Хотя ее красота не вполне законно овладела мною. Но не верю, что она несет зло. Хоть Майкл и был чадием ада, но сердце его источало доброту. У меня не было никого, кроме бабушки. Даже друзей сторонился. Когда я нашел волка, всего в крови, а потом этот волк-переросток стал человеком, чуть с ума не сошел. Итог такой. Я нашел его лице хорошего и единственного друга. Он исполнил мою мечту — помогать людям. Почти весь свой заработок я также отправляю на благотворительность» проверенную благотворительность. Моё детство было лишено всего, что было у других детей. Спасали только книги дедушки Ивана Петровича. Он был хирургом ещё на войне, и все его записи помогли спасти немало жизней. Я изучал их все до зубного скрежета. Потом с образованием всего в семь классов я поступил в медицинский колледж. Помогал жителям в подмосковной деревне «Белое». А когда познакомился с Майклом — Он отправил меня учиться в университет, который, надо сказать, я окончил с красным дипломом, а потом была практика уже в собственной клинике детской хирургии. Докторская диссертация занимала почти все время на драгоценный сон. Я добился всего, чего хотел, а теперь, благодаря Майклу, познакомился с прекрасной Катериной. Я ездил по всему миру, от Америки до Китая, опять же благодаря Майклу, Он меня заставил учить языки и этикет. Он сполна отдал свой долг за спасенную жизнь, сделав из меня мужчину и уверенного в себе человека. Этим спас и мою серую, ничего не значившую жизнь, а сейчас подарил мне семью и такую храбрую и сильную, и в то же время прекрасную невестку Диану. Я не собираюсь упускать свой шанс на семью и интересную жизнь».